Глава 17. Толпа постепенно рассосалась, поняв, что более ничего интересного не будет. Так мы и остались стоять впятером прямо перед гильдией авантюристов, ничего не говоря и лишь переглядываясь между собой. И нарушать эту тишину мне совсем не хотелось. Впервые за долгое время я чувствовал себя хоть немного спокойным и удовлетворённым, так что я просто наслаждался моментом, который продлился совсем недолго. И то, что разрушило эту образовавшуюся идиллию, было так Эдуард всё ещё этим занимается, тихо и задумчиво произнесла Наэль, смотря в землю. В смысле? спросил я полностью спокойным голосом. Она подняла взгляд и посмотрела на меня, объяснив: "У него приколы такие". "Он на самом деле это она?" изогнув бровь, столь же спокойно спросил я. Она отрицательно покачала головой. Он парень, но на самом деле он не, как ты выразился, любитель играть на заднем дворе. Он просто таким образом своеобразно приветствует в городе новичков-парней, подстёгивая их, дабы они побольше бегали, прокачивая выносливость, чтобы в случае реальной беды смогли убежать из передряги и выжить. В этом истинная суть его странных на первый взгляд действий. Услышав это, ничего не произошло. У меня даже глаз не задергался в нервном тике от навалившегося раздражения. Да и самому мне было как-то похуй. Кажется, я просто перегорел. А может, это так помогло то, что я наконец-то смог высказаться. В любом случае, бля, больше мне нечего сказать. А рыба в этой речке, если что, всегда прыгает в людей, только завидяв их. Поэтому спусков к самой речке так мало в городе. Да и не подходит туда почти никто и никогда, даже чтобы воду набрать. Сука, просто сука. А гильдия авантюристов находится не в центре, а на одном из концов города, потому что таким образом она находится ближе всего к основному выходу из города. И в случае нападения на город армии короля демонов, все авантюристы смогут быстро добраться до выхода из города и организовать оборону. Мне даже говорить на это нечего. Насчет сокращенного пути... Это ты, наверное, говоришь о тёмном переулке, в котором собираются все отбросы этого города, грабят и убивают таких неместных и не знающих об этом месте, как и ты. А я разозлилась на тебя, потому что на самом деле боюсь, что новый член нашей команды испортит всю сложившуюся у нас атмосферу. Ведь мы вчетвером с детства знакомы, а тут новая личность, к тому же странно одетая, воняющая и являющаяся при всем этом героем со странным, бесполезным навыком героя и совсем смешным даже по нашим меркам, четвёртым уровнем. И мало всех этих странностей, так ты ещё после того, как поговорил Никс с тобой, взбесился и чуть не сломал стол гильдии, за который нашей группе ещё помогать тебе расплачиваться. Вот почему я злилась и была против твоего вступления. И знаешь, при всём том, что ты мне рассказал, я не могу извиниться перед тобой, ведь я всё ещё думаю, что ты слишком странный и точно повлечёшь за собой какие-то проблемы для нашей группы. Тем более, честно говоря, после всего услышанного от тебя, я убедилась в этом ещё сильнее. И выдержав паузу, сказала: "Больше я ничего сказать про твои страдания не могу. Либо не знаю ничего об этом, либо не знаю, что на это всё можно сказать". Так даже лучше. Ведь если бы она ещё что-то сказала, я бы, вероятно, просто не выдержал и впал в какую-нибудь депрессию. Ведь многие мои, как я думал, неудачи, на самом деле, оказались просто незнанием местных негласных правил. Хотя то, что я попался на такое их количество, явно всё равно указывает на то, насколько мне не везёт. Осознав это, я тяжело вздохнул и посмотрел на спину Наэль, что вновь опустила глаза, не желая пересекаться со мной взглядами. После этого неожиданного внутреннего обнажения перед друг другом. Следом за этим я перевёл взгляд на остальных троих и спросил: "Е вы всё ещё в команде или в команде?" Ответил Ник, кивнув мне и не дав договорить. "И я тебе сочувствую." Если тебя это хоть как-то успокаивает. Честно говоря, не сильно, признался я, что от этих его слов мне ни горячо, ни холодно, хоть и понимаю, что он наверняка говорит искренне. Тогда что дальше делать будем? Отправимся на задание? Да, если никто не против. И никому не надо что-то сделать перед этим здесь в городе. Закупиться там или ещё что? У меня денег для такого нет, флегматично ответил я, пожав плечами. И стоило мне это сказать, как Робин неожиданно пошел в мою сторону и, дойдя, достала откуда-то из-за своей белой робы кинжал в ножнах. В — В... вот... д... держи! — протянул он мне его. — Я... в... все равно... в... но... не осм... не осмелюсь его... и... использовать! — Спасибо! — поблагодарив, взял я у него из рук этот кинжал, что был совсем маленьким, размером с мою кисть, наверное. А, нет, он ещё меньше. Я только что проверил. И интересно, таким вообще реально убить, не ударяя при этом десятки раз, превращая тело в дырявый манекен, из которого во все стороны будет литься литры крови. Впрочем, похуй. Спасибо и на этом, а то вновь пришлось бы кидаться на монстра с голыми руками. В голове вновь возник этот момент, что так-то был совсем недавно, и, вероятно, от того всё ещё столь сильно дерьмовый привкус от этого. Мда, этот кинжал точно лучше этого. Только, сука, его даже закрепить негде у меня. Похуй, пускай будет в кармане с порточей. Хоть какой-то плюс от его миниатюрности есть. Теперь можем идти? спросил Ник у всей команды, что было явно не в духе от такой сценки. Возражений не последовало, так что он практически сразу продолжил, сказав: "Ну, тогда пошли. а то задания сами себя не выполнят». И, договорив это, развернулся и пошел в сторону, в которую я еще не ходил. Следом за ним это же сделали Робин и Мари, а чуть позже и Наэль, так и не посмотрев мне в глаза. Ну и я от безысходности поперся самым последним из них, замыкая нашу совсем невеселую группу. Честно говоря, не таким я представлял себе путешествие в пати. Прошли мы так всего-то где-то километр с лишним и вышли к большим каменным воротам, что служили проходом через стены этого города. Примерно на одинаковом расстоянии, метров пятьсот, на стенах стояли башни, в которых виделись, откровенно говоря, успешно аутирующие стражники, что явно помирали от скуки и стоящей на улице жары. Ведь на них были надеты самые обычные металлические рыцарские латы. А мне даже в моем спортивном костюме начинает немного печь. А-а-а! Но если у того же Эдика латы были по всякому украшены, да и в принципе выглядели так, что сразу понятно, то, что они выполнены на заказ и стоят немало денег, а носящий их важная шишка, то вот надетые латы на этих мужичках вызывали лишь сочувствие по отношению к носящим их. Излишне громоздкие, однотипные, загаженные только так. Так ещё и у некоторых из них они и вовсе помятые, и, судя по всему, на это всем абсолютно похуй. Средневековье, пускай и фэнтези. Хули я хотел? И рассмотрел я всё это, естественно, не под тем стражникам, что были на вышках, а под тем пятерым, что были прямо перед нами и стояли по ту сторону открытых деревянных ворот. Они что-то между собой увлечённо обсуждали и мерзко ржали. Наверняка либо о местных бабах, либо об ухле, ну либо о том, как кого-то весело набутылили. Сомневаюсь, что у них есть ещё какие-то темы, о которых они в Питером могут с таким интересом и с такими улыбками разговаривать. Они были столь увлечены, что, кажется, среди всех пятерых стражников нас, проходящих в нескольких метрах от них, так никто и не заметил. Хотя, судя по спокойным и неудивлённым лицам команды, Тут такое похоже в порядке вещей. Вероятно, они всё же заметили нас. Но, скажем, они проверяют только входящих и сдирают с них пошлину, а вот с выходящих, видимо, ничего сдирать нельзя, поэтому и забивают хуй на них. Совершенно не беспокоясь о том, что из города так, к примеру, может легко сбежать преступник, что только что совершил какое-то преступление. Это звучит крайне правдоподобно, так что я нисколько не удивлюсь, если я угадал. В общем, сначала пройдя через открытые ворота, мы оказались на другой стороне, вне города, где после прошли рядом с этими стражниками и не замедлившись, потопали куда-то в сторону пышного леса, что начинался, как мне кажется, уже в километре с лишним от города. На протяжении всего этого времени с приподнятым духом был один только Ник. Да и то было понятно, что сейчас он не был искренен. Это была простая игра, которую, как ему кажется, он обязан нести, будучи лидером группы. Вероятно, конечно, так и есть. И слежка за моралью команды и впрям его обязанность. И я же до этого никогда не был в таких группах, да и во всякие походы никогда и ни с кем не ходил в своём прошлом мире. Так что, можно сказать, я в первый раз участвую в походе куда-то группой. Поэтому я и совсем не знаю, как всё устроено в таких делах. Но если такая вещь и вправду на плечах лидера, то желание становиться лидером пати как-то у меня всё меньше. Даже если это будет группа, созданная из моего собственного гарема, Вот настолько я не хочу заниматься таким. Я же, в принципе, ответственность не люблю и всегда старался её избегать. А тут, короче, это не по мне. Да и разве лидер не должен сражаться в первых рядах, тем самым воодушевляя всю свою команду, ведя её к победе? Ник вот, как мне кажется, именно так и думает, поэтому наверняка и стал рыцарем, что будет идти вперёд всех. А лично я живот на такое не готов. Я даже в играх никогда не понимал людей, что готовы играть за танков и идти впереди всех, впитывая своим ебалом весь демедж. А уж в этом мире, где на кону твоя собственная жизнь, в общем, хз, как они на это решаются вообще. Кстати говоря, справедливости ради, в играх я всегда предпочитал мобильного ДД с двумя мечами, кинжалами или пушками, прокачанными параметром ловкости и маленьким количеством хитпоинтов и брони. Ибо так я мог позволить себе идти по максимуму в дэмэдж. На скиле кайте противников из-за большой мобильности и уходя в последний момент из-под удара. И, конечно же, я с момента попадания в этот мир уже не раз обдумывал свою прокачку и множество раз думал о чём-то подобном. Но, конечно же, здесь я так, как в играх, качаться не буду, потому что рисковать условным рейтингом в игре и своей жизнью это две совершенно разные вещи. Тем более, тут я не управляю персонажем с помощью игровых девайсов, сидя в удобном кресле и смотря в монитор, а сам являюсь персонажем, которому, кстати, сильно не везёт. Ну и при этом я сам всегда отличался своей ужасной неуклюжестью, что проявлялось постоянно как в мелочах, так и в серьёзных моментах. Сильно всё портил. Например, помню, как я, будучи в начальных классах, где-то, кажется, в третьем, шёл с классом из столовой в наш класс, Мы тогда ещё ходили парами, прямо друг за другом. Ну и вот, поднимался я, значит, по лестнице, как вдруг в большое окно, расположенное на лестничном пролёте, влетела птица. Да, так, что расхирачила себе свои крошечные мозги по всему стеклу. А звук от всего этого был столь резким и громким и неожиданным, что аж дёрнулся и недостаточно поднял ногу, сделав шаг вперёд, ввиду чего полетел ебалом и руками вперёд. прямо на тех своих одноклассников, что стояли передо мной. Ну а дальше половина нашего класса повалилась как домино, а многие из упавших тогда неплохо так пострадали, приложившись головами о ступеньки. У одной девочки из-за этого случая и вовсе шрам на лбу на всю жизнь остался. И такой хуйни со мной происходило много, очень много. И это при том, что меня даже нельзя было никогда назвать каким-то задротом по типу того же Робина, по которому с первого взгляда это видно. С общением у меня проблем не было, как и с друзьями, даже девушка была, пускай с ней и не дошло до перепихона. В общем, я просто неуклюжий, и с этим, боюсь, я уже ничего не поделаю в своей жизни, остаётся только избегать того, с чем я могу из-за чего-то накосячить. Например, использование любого оружия и сражения. Вот только есть одна проблема. Я в сраном фэнтези мире, где этого попросту не избежать, тем более, что тут есть система и прокачка, которая подразумевает постоянный риск жизнью, сражения и применение различного оружия. Да и даже если бы этого не было, и я, скажем, попал бы в просто в фэнтези средневековый мир без системы, то и там мало бы что поменялось. Это же средневековье. Как ни крути, тот в порядке нормы: убийства, грабежи и насилие. Если уж на то пошло, то даже в моём прошлом мире, неплохо так ужэчен вперёд в плане развития технологий, законов и норм морали, всё равно всё это было. Пускай и в куда меньшем количестве, потому что всё же в большинстве своём всех преступников так или иначе находили спустя какое-то время и сажали в тюрьму. А оказываться там мало кто хотел. Но ладно, что-то я отошёл от темы. Что мне делать-то с прокачкой? Как же качаться? Да так, чтобы жопой лишний раз не рисковать и иметь наименьшую вероятность накосячить из-за врождённой неуклюжести. Честно говоря, с учётом заданных критериев на ум приходит только один класс вор. Даже не отсасин какой-то, которому всё равно, нужно активно участвовать в сражении. И не маг, заклинания которого, как мне кажется, хуй освоишь в здешних реалиях. А именно вор. который всё сражение бегает в спине у врага и извне наносит исключительно летальные удары в ту же шею или спину, когда битва уже подходит к концу. В общем, всё это время размышляя над эту тему, я пришёл к выводу, что именно эта стизия будет для меня наилучшим выбором, ибо несёт в себе минимум риска в отличие от всех остальных классов. И я, если что, не считаю, что стезя вора предназначена для того, чтобы стать местной имбой. Во-первых, если мне действительно, благодаря тому, что я герой, не нужно будет выбирать один какой-то класс для использования и изучения именно его способок, то тогда я буду набирать способности и из других классов, просто буду при этом делать упор в скрытность, как и подобает вору. Ну, а во-вторых, В этом мире присутствует неполноценная система, как в обычных компьютерных играх, а всевная система. Иначе говоря, тут нет полоски хитпоинтов, из-за чего от одного и того же серьёзного удара по голове, скажем, булавой, сдохнет как нуб десятого уровня, так и задрот сотого уровня. Другое дело, конечно, что сотый уровень наверняка избежит этого удара, но суть это не меняет. Тут в этом мире смертен каждый, и для убийства даже перекаченного амбала может быть достаточно одного хорошего удара, ну, или пореза. Короче говоря, нож в печень никто не вечен. В данном случае кинжал, конечно, но вновь всем на это похуй, это лишь мелочи. Хорошо, с планами на прокачку вроде как определился. Теперь надо будет где-то и как-то достать скилл вора, дабы протестить. Могу ли я им пользоваться, не взяв десятый уровень и класс вора? Если да, могу тогда найти того, кто больше обучит меня скиллом вора и заработать побольше скилл-поинтов. Если нет, не могу. Тогда нужно будет фармить 10-й уровень и выбирать класс вора. При этом к этому моменту, наверное, нужно будет сохранить все накопленные скилл-поинты, потому что, как мне кажется, классовые скиллы будут априори лучше общих скиллов. А учитывая, что тут всего всеобщий К в порядке 100 уровней, скиллы нужно выбирать аккуратно, а то чувствую, возможности перекачки тут уже не будет. А тем временем мы всё ещё продолжали топать по лесу. А я ведь даже не знаю, куда именно и зачем. Лишь знаю, что у нас квесты, а какие именно? Нет. И это плохо.